Глава 29 Дверь должна была быть закрыта, но ручка легко повернулась в моей ладони. Я скользнула внутрь, закрыв дверь за собой. Уверенный пульс дома приветствовал меня. Чистый и глубокий, он вибрировал в моем теле, словно второе сердце. Я почувствовала опасность слева. Никаких звуков или голосов, только присутствие чего-то, чего там быть не должно. По правую сторону обои сползли по стене, показав узор. Дверь. Я увидела ручку, небольшую кнопку и углубление. Через несколько секунд я вошла в проход и закрыла дверь. Раздался приятный тихий щелчок. Я помнила это место. Помнила, как смахнула паутину с лица и сказала Диане. «Немного дальше. Мне кажется, нам нужно пройти дальше». «Куда?» — спросила она. Еще немного. Напряжение нарастало и давило на меня. Я пошла вперед, надеясь, что мои друзья были в порядке. Десяток человек, которые слонялись по дому, наверняка придут на помощь своим товарищам. Скоро моя пожилая команда устанет. Остин стил не справится в одиночку. Быстрее. Я почти слышала шепот, чувствовала, как он настойчиво гудит где-то в моей голове. Но, как и раньше, это был не голос, а скорее ощущение. «Дом», — говорил со мной. Я замедлилась, дойдя до конца прохода, и почувствовала, что давление изменилось. Усиливающееся с каждым шагом оно подтолкнуло меня в маленькую незаметную нишу. Я помнила ее с детства. Тогда я была гораздо меньше. Я повернулась боком и пригнулась, надеясь, что не застряну. Пол начал уходить вниз. Стены расширились, туннель стал просторным. Дерево превратилось в камень. Камень превратился в скалы. Острые края царапали мои руки. Шершавый пол пытался поранить ноги. Но я продолжала идти, чувствуя, как меня что-то подталкивает вперед. Пульсация дома ускорялась, призывая взять то, что тот был готов мне отдать. «Хорошо, но вот в чем дело!» Я выставила палец, пройдя тоннели и оказавшись в каменном гроте. Потолок над головой превратился в грубо высеченную арку. Кованый светильник свисал на толстой цепи над камнем. Внутри мерцала голубая сфера, похожая на те, что освещали тайные проходы дома. Огромные кристаллы всевозможных цветов, словно розовый куст, росли из камня. Голубая сфера надо мной задрожала и, отраженный от кристаллов свет, раскрасил стены в разные цвета. У меня есть несколько условий. Я не знала, почему решила торговаться с неживым существом, но чутье подсказывало мне, что это не самый странный поступок за последнее время. Я останусь с собой. Мне не нужно молодеть вдвое, чтобы быть крутой. Я уже крутая. Но мне бы хотелось, чтобы у меня перестала болеть спина. А хрустящие суставы? Что это вообще такое? И еще, если можно, убери растяжки. Они ведь появились не по моей вине. У меня плохая кожа, а мой сын был огромным. Ой, можно мне волшебный уход за кожей? Было бы неплохо. Ненавижу эту штуку. Да, если можно вернуть мою прежнюю грудь, было бы потрясающе. Рано или поздно я начну встречаться с кем-то, а проблема с грудью тоже появилась из-за ребенка. Поэтому я не побоюсь попросить об этом. В общем, убрать боли и вернуть тело, которое у меня было бы, если бы не ребенок. Конечно, я могу сесть на диету и заняться спортом, но давай будем реалистами, я не хочу. В обмен я верну дому его прошлое величие, приму твою магию, хотя она подвергает меня опасности, и стану сильнее и крепче ради будущих сражений и свободы. Кристаллы трижды мигнули. В моем животе словно вспорхнули бабочки. Я почувствовала, будто заключаю сделку с дьяволом. Я сделала глубокий вдох и протянула руку.